Глава седьмая. Шла по направлению к спортзалу. По сторонам практически не смотрела, обдумывая, что буду делать, если по выходу из универа снова замечу слежку. По идее не должно так получиться, ведь я приняла меры. Но всё же. Тот мужчина вполне мог зайти в кафе, если он это сделал, то смог убедиться, что я там не завтракаю и не работаю, а университет всего в нескольких десятках метров. 2+2 сложить не сложно при желании. Остановила двух девчонок и спросила, в правильном ли направлении иду, если мне нужен спортзал. "Да", протянула одна из них. Обе поджали губы и начали очень внимательно и с неудовольствием меня разглядывать, будто я у них в долг попросила. Знать бы, чем вызвана столь странная реакция. "Сейчас направо", всё же произнесла одна не слишком охотно. А потом всё время вперёд, далее лестница и вниз. "Мы тоже туда идём". "Ага, спасибо, девчонки". Решила присоединиться к ним, но блондинки отвернулись и ускорили шаг. Ну ладно, не очень-то и хотелось. Зашагала на некотором расстоянии от них, но не теряя парочку из вида. Так очень быстро дошла до нужной лестницы и начала спуск вниз. Девицы уже пропали из зоны видимости, но я решила, что дальше и сама справлюсь. Всё время направо, что может быть проще. Тем более, помимо нас сюда шли и другие. Может, у кого-то физкультура четвёртой пары? Хорошо, по крайней мере, что сегодня не надо на работу, поэтому можно особо не торопиться. Заодно пока решу, есть ли смысл дойти до остановки тем же путём, что и шла сюда. То есть через выход возле второго корпуса, а дальше снова через кафе, на всякий случай. А то и вообще сделать круг, пройти по раз остановок пешком, а потом доехать до дома другим маршрутом. Или можно забить на все предосторожности. Занятая этими мыслями, дошла до спортзала и дальше вперед, отметив, что там царит оживление. Разговоры, смех. Сразу за мной шло несколько девочек. Значит, физра. Странно только, почему девчонки не в форме. Добралась до подсобного помещения и постучала. «Да?» — услышала из-за двери. Вошла и увидела мужчину в замусоленном рабочем халате синего цвета. Он рылся в шкафу, нырнув туда почти по пояс. «Здравствуйте! Мне нужен Иван Петрович, слесарь!» «Это я!» Пробубнил мужчина из недр шкафа. «Отлично. Даниил Сигизмундович просил напомнить, чтобы вы зашли к нему». «Хорошо, зайду». «Прямо сейчас. Он ждет». «Зайду сейчас», — рявкнул он, будто я отвлекаю от важных дел. «До свидания». Закрыла дверь и с чувством выполненного долга поспешила обратно, одновременно решив, что воспользуюсь вторым выходом и доеду до дома новым маршрутом. «До свидания». Лучше не светиться на остановке лишний раз, а Сонька пусть сама решает за ней, ведь никто не следил. К спортзалу по-прежнему тянулись группы из двух-трёх девушек и что-то увлечённо обсуждали. Потом одна за другой исчезали за дверью. Сколько же их там собралось? Что-то такое витало в воздухе, всёобщее оживление, которое чувствовалось даже на расстоянии. Когда проходила мимо входа, даже шаг замедлила, так стало любопытно. Не заглянуть ли тоже, чтобы узнать, в чём там дело? Но тут же одёрнула себя. Вот ещё. Если бы это было общественное мероприятие, я бы знала, а так? Полина. Ага. Машка выкрикнула и схватила за руку. Она и ещё какая-то девочка как раз спустились с лестницы. От неожиданности вздрогнула. "Да значит всё же и ты?" А говорила-то, говорила. "Эй, о чём?" Да ладно, чего теперь овцой прикидываться? Можно сказать, на месте преступления тебя застукало. Пошли уже, схватила меня под руку и потащила за собой. Через секунду я оказалась в спортзале и смогла удовлетворить своё любопытство. Ничего особенного тут не происходило, кроме того, что было очень много девиц на пару групп наберётся. Кто-то сидел на скамейках, кто-то стоял, звук непрекращающейся болтовни и смеха разносился по залу. Я следом за Машкой, потому что она всё ещё цепко держала подругу, вырвалась в самую гущу толпы. И словно перенеслась в один из магазинов Victoria's Secret во время новогодней распродажи. Смешанный аромат духов ударил в нос, а всё общее возбуждение зашкаливало. "Ну что?" деловито спросила Машка, а потом воскликнула: "О, и вы тут? Привет-привет, дорогая. Да, давно не виделись. Оксаначка, Милана. Какие люди! Злата!" Так, много болтовни и совсем ничего по существу. Я по-прежнему не понимала, что здесь забыли все эти расфуфыренные девицы. Надушились, накрасились, будто на конкурс красоты собрались. Начала высвобождаться из Машкиного захвата с тем, чтобы смыться отсюда побыстрее, пока голова не разболелась. Как вдруг разговоры смолкли резко, словно кто-то взмахнул волшебной палочкой. Обернулась и через три головы с идеально уложенными причёсками увидела, как в зал входит компания парней. Они не торопятся, идут не спеша, переговариваются о чём-то, смеются, словно специально не замечают всех нас. А у меня вдруг перехватывает дыхание, потому что среди них я замечаю его Тот парень, которого так боюсь, и которого не хотелось бы видеть никогда в жизни, он с ними в самом центре. Такой же вызывающе красивый, каким я его запомнила, и 100% такой же наглый. Это заметно по его походке, по тому, как держится. От неприятного волнения, страха засосало под ложечкой, а в животе словно образовался тугой ком. Первым желанием было бежать без оглядки, но я тут же одёрнула себя. Куда бежать? Чтобы все, кто здесь есть, уставились на меня, тогда он точно заметит. Так будет ещё хуже. Лучше наоборот, затеряться в толпе, а войс пронесёт. За Машку вон спрятаться, она высокая. Пользуясь тем, что Машка отпустила, я чуть сдвинулась и теперь выглядывала из-за её плеча. И тут же новая мысль. Как вообще могло так получиться, что этот парень здесь, и его приятель с ним? Неужели эти парни здесь учатся? Нет, это было бы просто ужасным. Мне не могло так фатально не повести. Нет, нет и нет. Я отказываюсь в это верить. Это какая-то ошибка, может, глюк на нервной почве. Парни наконец остановились у противоположной стены и решили почтить всех своим вниманием. Привет, девчонки, сказал тот, что справа от брюнета. Ну что, готовы к кастингу? Все начали кокетливо отвечать и поправлять волосы. Да, конечно. Матвей Привет. Матвей, Матвей. Имя парило в воздухе. Только недолго подал голос мой враг. У меня много дел. Голос я тоже узнала. Значит, всё же не глюки, а реальность ужасная и безжалостная. Говорил он с ленцой, словно нехотя. Вообще у него сейчас был такой вид, будто он не здесь, а где-то в другом месте. Какой он классный, раздался рядом со мной восторженный шёпот. Кто этот красивый брюнет? Спросила я у говорящей миловидной блондинки моего роста: "Как кто? Конечно же, Матвей. Даже не верится, что он сейчас выберет кого-нибудь из нас. Тот, что стоит в центре с наглым видом? Всё же решила уточнить. Ну, естественно, кто же ещё?" Девица посмотрела на меня с удивлением, но тут же снова перевела взгляд на парня, на него. И тут в мозгу что-то щёлкнуло, наконец дошло. Машка же говорила утром: Кастинг, выбор девушки. Но я не думала, я и подумать не могла. Чёрт, чёрт, и ещё раз чёрт. Я как дура придумываю планы ухода от слежки, а он тут учится. От осознания этого навалилась слабость. Но мысль полетела дальше, не давая опомниться. И не просто учится, он тут главный. Так ведь утверждала Машка. С его наглостью и самомнением это похоже на правду. Но почему именно в этом университете и устраивают такие отвратительные вещи? А я я сейчас здесь из-за этого дурацкого поручения. Какой позор. Мысли проносились с космической скоростью, окуная головой в новую реальность, словно в ледяную воду, так что кислорода не доставало. Почувствовала, как краска приливает к щекам. В такой ужасной ситуации я ещё ни разу не оказывалась. Даже там, в тёмном парке, в окружении отморозков, я не чувствовала себя настолько ужасно, отвратительно и гадко, как сейчас здесь. А он? Что он обо мне подумает, когда заметят? Решит, что я, как и все, хочу встречаться с главным парнем универа и даже готова ради этого унижаться? Боже мой! Я бы скорее умерла. Так, продолжил между тем тот самый парень, который начал разговор. Сейчас по очереди подходите к нам, а потом возвращайтесь на своё место. Что за бред? А эти девицы, они что, на полном серьёзе будут сейчас выполнять эти дурацкие требования? Реально будут? После небольшого спора от нашей компании отделилась первая девица и пошла к парням, отчаянно веляя бёдрами. Повертелась перед ними и с улыбкой пошла обратно, не забывая про походку. За ней вторая. Мне казалось, я попала в какую-то другую реальность, в дурдом. И куда только смотрит администрация. Как они сами, все эти девочки, могут настолько себя не уважать? А главное, наша толпа вот-вот рассосётся, и парни смогут меня увидеть. Прикинула расстояние до выхода. Около 30 м пустого пространства. Это шагов 30, меньше, больше. Никогда не считала шаги, слишком много. Но поскольку девицы рассредоточились по стене, это расстояние может сократиться. Мне надо незаметно продвигаться туда. Если я уловчу подходящий момент, когда все будут заняты, возможно, мне удастся ускользнуть незамеченной. Девица по очереди выполняли идиотское требование. Парень, точнее Матвей, теперь я знаю, как его зовут, хотя мне-то совсем не интересно, взирал на всё равнодушием. Я подозревала, это равнодушие заводило всех сильнее, чем если бы он пялился с интересом, делая приз ещё более ценным в их глазах. Машка вдруг двинулась вперёд, и я, потеряв прикрытие, тут же скользнула за спину другой, рядом стоящей девочки. "Ты чего?" вздёрнулась она. "Ничего, извини". Тут же протиснулась за спину следующей, прошептав извинения и продвинулась ещё к выходу. Ещё две девочки и до выхода всего ничего. Снова посмотрела на выдвиленную дверь, прикинула, мм, метров 10. Ну, нормально. Я успею добежать и скрыться. Даже если и заметят со спины, ну и что? Главное, лица они не увидят. Он не увидит и не узнает. На остальных уже наплевать. Даже если нам придется учиться вместе, тем более, если придется, по крайней мере, я смогу избежать такого позора с этим кастингом. Я уже приготовилась к броску. Последний раз повернула голову, чтобы посмотреть на компанию, убедиться, что все заняты разглядыванием претенденток и в ужасе замерла. Мой враг смотрел прямо на меня, не отрываясь, буквально впиваясь глазами в моё лицо.